Исторический анекдот. Кавалерия бесстрашного зейдлица кружила вокруг Берлина, оберегая его. Но совсем нежданно, глубоким обходным рейдом, круаты Марии Терезии вышли к незащищенной прусской столице. Грабеж и дикая резня привели берлинцев в трепет. Командовал круатами австрийский генерал Анджей Гаддик, который был предельно краток, как и положено храбрецу. «Триста тысяч таллеров, и мы уходим», — объявил Гаддик потрясенным членом берлинского магистрата. «Долго торговались. Гаддик скостил сто тысяч. Благо, надо было спешить. Гусары-зейдлица вот-вот могли нагрянуть сюда, и тогда от Гаддика ничего не осталось бы. Ударили по рукам на двухстах тысячах таллеров. «Только отсчитывайте деньги быстрее», — сказал Гаддик. «Не волнуйтесь», — успокоил его королевский финансист Гацковский. Слава о берлинских казначеях идет по всему миру. Они умеют считать казенные деньги. В ожидании выплаты и контрибуций, Гаддик вдруг вспомнил. О, ведь самые лучшие перчатки в мире делают в Берлине. Это кстати. Заверните мне 20 дюжин для подарка моей императрице. Женщина, хоть и в короне, все равно остается женщиной. Так что заверните 20 дюжин. Обещали завернуть. Гаддик бегал из угла в угол, весь в нетерпении. С кавалерией Зейдлица шутки плохи, так же, как и с кавалеристами Циттона. Не выдержав, Гаддик наорал на Гацковского. «Хороши ваши хваленые казначей, не могут отсчитать 200 тысяч. Сколько успели отсыпать в мешки?» «Всего 185. 15 тысяч за вами, а я больше не могу ждать». Мешки с деньгами покидали в коляску, сверху уселся Гаддик. «Стой!» — заорал он в воротах. А перчатки-то забыли. Поспешно. В самый последний момент гаддику сунули связку дамских перчаток, кроаты бросились от Берлина в рассыпную, как нашкодившие воришки. Через два часа после их бегства в столицу ворвался на взмыленных лошадях зейдлец и отлупил членов магистрата плеткой. А меня не могли дождаться. Перчатки дарить этой венской бабе. Я вам покажу перчатки. Что скажет теперь король? Король печально сказал, «Учу я их, учу, а все равно берлинцы помрут дураками. Но вена еще глупее Берлина. Надо же догадаться устроить такой шум из-за каких-то перчаток». Гадик услужливо поднес в презент своей прекрасной императрице 20 дюжин чудесных перчаток. «Ах, какая прелесть!» — сказала Мария Терезия, но... И тут случилось то, чего никак не ожидал Гадик. Перчаткой его ударили по лицу. Он не догадался развернуть сверток еще в Берлине. Все 20 дюжин перчаток оказались с левой руки. Гадик после этого случая прожил еще 33 года, но так и не смог исправить свою карьеру при дворе. Всю жизнь потом он глубоко страдал из-за этих перчаток. Честно признаюсь, мне этого налетчика даже иногда жалко. Так анекдотом и закончился набег австрийцев на Берлин. В Петербурге ему не придали значения и отнеслись к событию только как к забавному анекдоту. Слово оставалось за русской армией, но сейчас она была далеко даже от Кёнигсберга.